Глава двадцатая. Возвращение домой. Анфиса. Леонид вышел, а сердце колотилось, как сумасшедшее. Пока не чувствовала радости, только непреодолимое волнение, которое учащало ритм сердца до предела. Впору пить успокоительный. Так и пришлось сделать, иначе еще одну бессонную ночь не пережить. Следующий день был насыщенный. Опять стилист, косметолог, тату-мастер. Аня приехала совсем на чуть-чуть. — Мама, прости, дома столько дел, все нужно подготовить к твоему приезду. Я совсем ненадолго, но с завтрашнего дня мы не будем расставаться. — Конечно, не переживай. Я не чувствовала облегчения от того, что добилась цели. На душе было неспокойно. Спать на спине не могла, потому что одна из татуировок располагалась под кромкой волос на шее. Жутко болела, когда прислонялась к подушке. Вторая тату скрывала шов от кесарево сечения, которого, конечно, и не было вовсе. Еще немного я стала похожа на Ольгу Громову. Скоро от меня самой ничего не останется. Беспокойная ночь, тревожное утро, солящее глобальные перемены в жизни, профессиональный макияж и укладка. Вскоре пришел Леонид. Он был невероятно хорош. Я боялась поднять на него взгляд и нечаянно встретиться глазами. Но даже на расстоянии, без визуального контакта, чувствовала его негатив, который возвращал меня из красивой сказки в суровую реальность и не давал насладиться приятными моментами. Вскользь осмотрев меня, он сказал недовольным тоном. — Сейчас мы выходим. У входа ждут репортеры. Прошу без самодеятельности. Просто улыбайся и молчи. Потренируйся, — добавил он с сарказмом. Щеки загорелись от волнения. Теперь ясно, к чему такой шум. Какая может быть самодеятельность? Я даже выходить на улицу, боюсь, за два месяца не была там ни разу. Душа трепетала от страха, но пути обратно уже не было. Вошла Аня. В ее руках была аккуратно упакованная одежда. Белоснежный брючный костюм и черный топ из тонкого шелка. Ко всему прилагались туфли. Классические лодочки на шпильке красного цвета. В таком наряде можно идти на красную дорожку. Мои глаза расширились до предела. «Аня, что ты? Я же всего лишь выписываюсь из больницы». Дочь хлопала глазами и не понимала, о чем это я. Решила не развивать эту тему. К тому же мои слова у Леонида вызвали очередную волну недовольства. Принялась переодеваться. Удивительно, в пору мне пришлась вся принесенная одежда, только туфли оказались маловаты. Но это совершенно мне не помешало выглядеть шикарно. Глянув в прихожей, на себя в зеркало ахнуло. Мне даже не нужна была фотография, я была вылитая Ольга Громова. Часто моргала глазами и не верила в реальность происходящего. Вышла из палаты. Почувствовала, как с одной стороны за руку меня взяла Аня, ее прикосновение было уже родным и близким. С другой стороны, на моей талии остановилась рука Леонида. Было настолько непривычно и странно, что хотелось убрать ее, чтобы она мне не мешала свободно передвигаться. Но, как я ни старалась это сделать незаметными движениями, она лежала на мне, как приклеенная. Мы не спеша, словно по прогулочной аллее, направились к выходу. В лифте были втроем. Леонид не сводил с меня холодного, пристального взгляда, от которого было неуютно. Он будто хотел меня пристыдить и уличить во лжи. Не собиралась с ним играть в гляделки и поддаваться на провокации. Мне это ни к чему. Мы словно с разных планет, и нам друг друга не понять. Хорошо, что рядом была Аня. Когда я ее обнимала, чувствовала почву под ногами, и уверенности сразу прибавлялась. Несколько секунд тянулись целую вечность. Наконец мы вышли из лифта. Уже в холле, клинике нас окружила вереница, медперсонала и просто зевак. Мне все это напоминало чем-то свадьбу. Было забавно и волнительно. Леонид открыл входную дверь и пропустил нас с Аней вперед. Моментально обрушился свет вспышек. Охранники отталкивали репортеров, но те, словно голодные псы рвались к нам с микрофонами. От такого внимания я немного растерялась. Аня же, как ни в чем не бывало, стояла рядом и в качестве поддержки сжимала мою руку. На лице ее была непринужденная улыбка. Леонид указал на несколько репортеров, и они подошли ближе. «Ольга, выглядите прекрасно, будто после курорта. Так же хорошо себя чувствуете. Что сделаете первым делом дома?» Не теряя времени, начал задавать вопросы молоденький парень. Я стояла со ошалелым взглядом. Почувствовала, как Леонид, увидев мое замешательство, взял за руку и шепнул. «Улыбайся». И я улыбалась. Он отвечал на нескончаемые вопросы. казалось журналистам надо было знать все. Чуть ли не какими лекарствами меня лечили и как долго. Но, к счастью, вскоре Леонид прекратил давать интервью и сказал, что я еще слабая мне нужно срочно домой. Села в машину и испытала невероятное облегчение. Рядом Аня а Леонид устроился на переднем сиденье. Смотрела на сумасшедших людей, которые провожали нас любопытными взглядами. «Как же мне выходить из дома? Неужели такое будет каждый раз?» Выбрались из пригорода и направились к центру столицы. С большим интересом смотрела в окно. Хотелось продлить максимально эту поездку. Я словно вырвалась из клетки, и мне хотелось полететь в одну сторону, в другую, потом в самую выси, камнем вниз. Когда проезжали Воробьевы горы, не выдержала и сказала. Как красиво! Давайте остановимся и погуляем. Было невозможно вот так сидеть на месте и наблюдать всю эту красоту со стороны. Хотелось стать частью толпы, затеряться там и вновь найтись. Потом осознала всю абсурдность моего предложения. Леонид многозначительно молчала и с каменным лицом смотрел в окно. Аня тоже с непониманием заглядывала мне в глаза. Никто не представлял, что творится у меня в душе. «Мама, нас дома все ждут. Мы так готовились. Давай в другой раз?» «Хорошо». Сто раз пожалев о своем предложении, сказала я. Минут через сорок мы добрались. Дом находился за городом. Пока я осматривалась вокруг, Чувствуя себя золушкой на балу, Леонид открыл мне дверь и учтиво подал руку. Она была теплой и надежной, чтобы оценить это, хватило нескольких секунд. У дома имелась большая территория с бархатным зеленым газоном, по периметру посажены растения. Дорожку обрамляли клумбы с яркими цветами. Очень красиво и все ухожено. С такой территорией можно никуда и не выходить. Шла и пыталась все рассмотреть. «Мама, ты помнишь наш дом?» Я с сожалением посмотрела на Аню и отрицательно помотала головой. Она приобняла за руку. «Ничего страшного, я все тебе покажу». У входа стояли люди. Одну из женщин я знала, это была Арина Алексеевна. Трех других видела впервые. Все они улыбались и встречали нас с нетерпением. «Здравствуйте, Ольга Вадимовна. Мы так рады, что вы вернулись», — сказала женщина средних лет в белом переднике. Я улыбнулась. От этих слов велой искренностью и радушием. «Мама потеряла память, она вас не помнит!» Сразу расставила все точки над «э» Аня. Все немного засмущались, взяла инициативу в свои руки няня. «Мы уже виделись в клинике. Меня зовут Арина Алексеевна, я няня Ани». «Люба, можно без отчества, иначе буду чувствовать себя старой бабкой. Я готовлю есть в этом доме». «Валентина, слежу за порядком». Представилась женщина тоже средних лет в брюках и белой блузке. — Сергей Степанович, супруг Валентины и садовник. — Очень приятно, — ответила я. Постояла бы еще и побеседовала с этими милыми людьми, но за спиной чувствовала нетерпеливое дыхание Леонида. Казалось, ему хотелось поставить все на перемотку или пропустить часть диалогов и поскорее войти в дом.